гмент старости это явление связанное с нашими глазами ученые назвали фотобиологическим парадоксом зрения и у них для этого были все основания дело в том что в этой удивительной способности зрения свет выступает в двух прямо противоположных ипостасях в первый из них он важнейший для человека носитель зрительной информации а в другой опасный фактор который может нанести значительные повреждения глазным структурам например слишком яркий свет может просто сжечь сетчатку глаза особую опасность представляют ультрафиолетовые и в значительной мере синие лучи солнечного спектра хотя продолжительное время синий свет считался целебным и по этой причине им пользовались для лечения простуды но более тщательные исследования показали что в клетках сетчатки и расположенного за ней пигментного эпителия с возрастом накапливаются опасные для зрения вещества эти соединения активно поглощают синий свет который стимулирует образование свободных радикалов исключительно токсичных форм кислорода которые приводят к разрушительным а подчас к необратимым явлениям в нашем органе зрения таким вредным соединением является так называемый пигмент старости липофуцин а ведь еще в начале девяностых годов прошлого века считалось что это соединение абсолютно безвредные и его можно сравнить с инертными шлаками которые накапливаются с возрастом но потом выяснилось что липофуцин далеко не таков в каким он прикидывался и именно он под действием синего света становится активным творцом свободных радикалов к тому же со временем выяснилось что многие опасные патологии сетчатки нередко приводящие к полной слепоте как раз и сопровождаются чрезмерной концентрацией липо ффуцина в клетках пигментного эпителия вот в таких парадоксальных отношениях находятся наши глаза и солнечные лучи с одной стороны свет несет необходимую для жизни информацию а с другой своей синей частью спектра вредит зрению впрочем трудно поверить что природа детально отшлифовывая и совершенствуя в эволюционном процессе механизм нашего зрения не могла изобрести и надежный механизм защиты и как говорит практика эту задачу она благополучно разрешила в противном случае взглянув хотя бы однажды на яркий солнечный мир Мы бы просто ослепли и то что природа эффективно разрешила создавшийся парадокс подтвердили исследования ученых да защита есть причем представленная целыми тремя линиями обороны и нарушение хотя бы одной из них чревато серьезными заболеваниями зрения первый и самый главный из этих оборонительных рубежей светочувствительные области зрительных рецепторов в которых про происходит перекодиирка светового импульса в зрительный сигнал так вот эти клетки примерно каждые две недели обновляются поэтому они всегда молоды жизнестойки и могут активно противостоять разрушительным воздействием свободных радикалов вторую линию обороны создают так называемые антиоксиданты вещества замедляющие ли предотвращающие окислительные процессы которых в клеточных структурах глаза намного больше чем во всех других тканях именно антиоксиданты и защищают клетки от повреждающего действия света и кислорода и этими веществами защитниками являются хорошо известные нам витамины е иц а также комплекс антиоксидантных ферментов кстати здесь скрыт еще один парадокс зрения кислород необходимыйший для организма элемент которого все чатки глаза больше чем где бы то ни было может стать для нее безжалостным убийцей разрушив в реакциях фотоокисление где ключевую роль играют те же свободные радикалы и наконец третий рубеж обороны представлен хрусталиком глаза ведь он не только миниатюрная линза обеспечивающий четкое изображение на дне глазного яблока но одновременно и эффективный светофильтр который препятствует проникновению внутрь глаза двух опасных частей оптического спектра ультрафиолетовый и частично синий безжалостно их отсекая ученые доказали это когда попытались ответить на вопрос почему хрусталик человеческого глаза с годами желтеет ведь если у младенца он прозрачный и бесцветный то у пожилых людей прозрачный и желтый, а порой даже коричневато-желтый. Одно время врачи были уверены, пожелтение хрусталика — такой же естественный спутник старости, как морщина на лице или седина в волосах. Но давно известно, что желтый цвет — это труднопреодолимое препятствие для ультрафиолетовой и синей части оптического спектра. И, как оказалось, желтезнав хрусталики как раз и выполняет эти барьерные функции то есть не пропускает ни ультрафиолет ни синие лучи выходит что по желтении хрусталика с годами это естественный адаптивный механизм повышающий надежность оптической системы сетчатки от травмирующего воздействия синего света теперь ученые знают что чем больше сетчатка и пигментные эпители накопят липо ффуцина тем интенсивнее станет желтый цвет хрусталика а это значит что намного меньше он пропустит синих лучей воспрепятствовав тем самым появлению свободных радикалов одновременно он задержит и ультрафиолет который способствует возникновению катаракты заметим что хрусталик также уменьшает хроматическую операцию преломл лучей под разными углами собствуя таким образом улучшению качества изображения на сетчатке. В заключение замечу, что все вышеизложенное это не только любопытные физиологические данные, это еще и очень важная основа для решения ряда медицинских проблем. Чтобы убедиться в этом следует сделать короткий экскурс в историю. С случилось это в сорок шестом году прошлого века именно тогда в приемном кабинете известного английского специалиста по глазным болезням гаральда ридли появился человек представившийся военным летчиком отставки он попросил врача удалить из глаза небольшой кусочек пластмассы который попал туда во время одного из воздушных боев ридли за несколько минут избавил глаз пациента от осколка а после того как летчик ушел стал внимательно присматриваться к крошечному кусочку пластмассы и вдруг его осенило ведь осколок пробовал в глазной ткани немало времени но тем не менее остался абсолютно прозрачным не обброс клетками не потускнел и даже глаз от него не воспалился и тогда ридли вытащил из пластмассы искусственную линзу и предложил одному из своих пациентов заменить ею поражной катарактой хрустака линза довольно быстро прижилась правда со временем выяснилось что у многих людей которым имплантировали искусственный хрусталик на сетчатке появлялся так называемый макулярный отек избыточное накопление жидкости в центральной зоне сетчатки называемый желтым пятном или макулой причина этого явления заключалась в ультрафиолете который свободно проходит через плексиглас и воздействует на сетчатку то есть искусственный хрусталик не мог выполнять вторую важнейшую функцию, фильтрующую, и поэтому сетчатка оказывалась полностью открытой для лучей всего солнечного спектра. Поэтому, чтобы устранить эту проблему, в середине 80-х годов в мире появились искусственные хрусталики, которые хотя и оставались бесцветными, но поглощали ультрафиолет, и связано это было с тем, что в эту пластмассу ввели желтую краску